Глава 11. В зоне тлена В письме к одному из лидеров американских анархистов Джеймсу Мортону писатель-фантаст Говард Лавкрафт признавался «Лучший сюрреалистов старый Ник Рерих, его заведение на перекрестке Риверсайд-Драйв и 103-й улицы является одним из моих храмов посреди зоны тлена». Имеется в виду музей Рериха в Нью-Йорке. Есть нечто в том, как он видит перспективу и атмосферу, нечто, что наводит меня на мысль об иных измерениях и других порядках бытия, или, по крайней мере, о вратах, ведущих туда. Эти фантастические резные камни на безлюдных пустынных нагорьях, эти зловещие, почти разумные линии зубчатых вершин, и прежде всего эти любопытные кубические здания, цепляющиеся за крутые склоны, и продвигающиеся вверх к запретным иглоподобным пикам. Создатель чудовища Ктулху Говард Лавкрафт узрел суть многих рериховских работ. В зоне тлена, в мире чистогана и прочих весьма грубых материй русский визионер представлялся носителем ошеломительных тибетских тайн. Правда, в 1924 году, когда Рерих на несколько месяцев возвратился в Нью-Йорк из Индии, отчитываться перед меценатом Хоршем о многих своих тайнах художник еще и не подозревал. Их ему предстояло придумать, и чем быстрее, тем лучше. Первые недели после возвращения, однако, были посвящены подготовке к печати книги «Пути благословения» которая стала своеобразным художественным отчетом о первой гималайской поездке и, разумеется, о встрече с баснословными махатмами. Видимо, эта публикация вполне устроила американских покровителей, решивших идти с Рерихом и дальше, к вратам Шамбалы, куда неизбежно должен был направиться избранник горных телепатов. Хорше удалось создать группу подписчиков так называемой «Американской художественной экспедиции в Индию и Тибет», Самый большой вклад делал он – 500 тысяч долларов. Валютный брокер из Лос-Анджелеса Курт Розенталь вносил 150 тысяч. Брокер по операциям с иностранной валютой Сидни Ньюбергер из Нью-Йорка – 100 тысяч. Далее шли вкладчики и суммы поменьше. В целом с тремя главными меценатами набиралось 950 тысяч долларов. Проводивший в начале 1925 года скрытую финансовую проверку этой истории по поручению Госдепа США агент Шарп замечает «Мне сообщили, что все жертвователи, упомянутые в моем предыдущем отчете на эту дату, являются коренными гражданами Америки, за исключением Мориса Лихтмана, который является уроженцем Англии, и натурализованным американцем, Информаторы в музее также заявили, что учреждения Ререха являются насквозь американскими, поскольку управляются и поддерживаются американцами, за исключением, конечно же, самого Рериха. Говорят, что цель экспедиции в Тибет состоит исключительно в том, чтобы собрать предметы искусства и дать возможность профессору Ререху создавать картины с удивительными и необычными природными пейзажами и редкой и красивой архитектурой, которых не найти ни в одной другой части света, и рисунков или картин, которых в США в настоящее время имеется очень мало. Они хотят дать американцам возможность насладиться чудесными видами и произведениями искусства, которые можно найти в Тибете. В своем начальном виде Рериховское путешествие пленер по типу вояжа Анри Матисса в Марокко. Собственно, так оно и выглядело в представлениях американских благодетелей. А это устраивало и Рериха. Но американский журналист Роберт Уильямс среди важных причин недолгого возвращения рэриха в США, связанных с финансами, организацией и определением маршрута, называет еще две. Осенью он вернулся в Нью-Йорк якобы для того, чтобы помочь открыть крыло музея, посвященное Елене Рерих, но главным образом для того, чтобы попытаться получить паспорт Соединенных Штатов для поездки в Россию. Паспорт получен не был, а вот крыло открылось. Оно было посвящено духовидице и чревовещательнице, вдохновительнице в поиске тайн и главной героине Рериховского эпоса, который с каждым днем обогащался новыми сенсационными деталями. Скажем честно, хотя бы на старости лет Рериху следовало признать, его история о том, что Иисус Христос провел свою юность в Гималаях, в мифологию русского индианы, все-таки не вписывается. Однако в тот момент данная легенда пришлась как нельзя кстати. Ведь не мог же он, духовидец и муж Пифии, просто заявить, как это было сказано в письме, отправленном из его музея государственному секретарю США, Экспедиция носит чисто художественный и культурный характер и была отправлена с целью создания большой панорамной серии работ этой страны, никогда ранее не написанных западным художником. Для избранника Махатм изображение туземных панорам было бы весьма легковесной причиной путешествия. Но и прямо заявить уже не узкому кругу, а всему миру о том, что истинной причиной его новой поездки являлись встречи с пещерными властителями, он тоже не мог. Благодаря дневнику Зинаиды Лихтман-Фоздик мы имеем представление о том поворотном моменте в жизни Рериха, когда он, находясь в Нью-Йорке, узнает легенду о гималайском периоде жизни Иисуса Христа. Вот эта запись – от 25 октября 1924 года. Поразился Николай Константинович, когда я ему показала книгу о неизвестной жизни Христа. Там есть тибетская карта, и на ней путь к монастырю Хемис, как раз куда в будущем году летом направляются Елена Ивановна и Николай Константинович. В этом монастыре находятся рукописи, из которых и переведена эта книга. Древний тибетский монастырь Химис был основан в 1602 году. Он известен своей библиотекой, традиционно хранящей буддийские тексты – философские, религиозные, астрологические и медицинские. Но в 1887 году русский путешественник и исследователь Николай Натович обнаружил здесь так называемое «Тибетское Евангелие» – «Жизнь святого Иссы», наилучшего из сынов человеческих. По словам открывателя текста, он застрял в этой буддийской обители из-за травмы ноги, что и позволило ему ознакомиться с библиотекой Химиса, где он и нашел этот документ. Об этих обстоятельствах сам Натович писал так. «Неудачное падение с лошади, вследствие которого я сломал ногу, дало мне совершенно неожиданный повод вернуться в монастырь, где мне была оказана первая помощь. Я воспользовался своим коротким пребыванием в обществе лам, чтобы получить согласие их главы, показать мне рукописи, имеющие отношение к жизни Иисуса Христа. Таким образом, с помощью моего толмача, который переводил с тибетского, я смог скрупулезно записать в блокнот то, что читал мне лама. Ни на минуту не сомневаясь в подлинности этих летописей, с большим тщанием написанных брахманскими, а большей частью буддийскими историками Непала и Индии, я принял решение опубликовать их перевод по возвращении в Европу. С этим намерением я обратился к нескольким известным богословам, попросив их проверить мои записи и высказать свое мнение о них. Темой мистификации Натовича стал тот период жизни Христа, обстоятельства которого действительно неясны, с 12 лет, когда он беседовал с учителями иудейскими в храме, до момента его крещения Иоанном Крестителем в Иордане, где провел Иисус эти годы, богословами не решено до сих пор. Как тогда, так и сегодня, история, рассказанная открывателем рукописи и публикация им этого якобы древнего произведения – вызывает много вопросов. Текст, надиктованный Натовичу Ламой-переводчиком, описывает, как Христос с купцами отправляется на реку Инд, Кашмир, и там, изучив основы индуизма, начинает свои проповеди. Нет смысла говорить о достоверности произведения, найденного Натовичем, оно интересно нам только как отправная точка новых, ошеломительных рериховских идей. Но помимо создания художественных произведений, которые кажутся будто иллюстрациями книги Натовича, Рерих творчески пойдет еще дальше, дополнив этот апокриф своими фантазмами. Он создаст картину «Исса и голова великана», сюжет который основан на якобы народной легенде Азии, бытующей среди народов Турфана. Эта легенда будто бы рассказывает об обнаружении Христом головы гигантских размеров и даже о ее воскрешении. Рерих пишет, получается своеобразный опытный университет. Этим объясняется подвижность турфанцев. Собрания и празднества обычно заканчиваются песней про Иссу Иисуса. «Как шел Исса по странствиям? Увидел Исса голову великую?» Лежит у дороги мертвая голова человеческая. Думает, Иса, великая голова принадлежит великому человеку, и решает Иса сделать доброе и воскресить эту голову великую. Вот обрастает голова кожею, и наполнились глаза, вот растет тело великое, и потекла кровь, и наполнилось сердце, и встал сильный богатырь, и благодарил Иису за воскрешение на пользу роду людскому. Не вызывает сомнения, что этот эпизод имеет истоки не в народной поэзии турфанцев, а в поэме Пушкина «Руслан и Людмила» и связан с головой брата Черномора. Более того, в 1906 году Рерих уже делал иллюстрации именно к этому пушкинскому фрагменту. Впрочем, Пушкин подчеркнул мотив действительно из фольклора из сказки о Яруслане Лазаревиче. Встречаются похожие сюжеты и в легендах других народов, например, в скандинавских. 27 ноября 1924 года Зинаида Лихтман-Фоздик записывает важные рериховские инструкции, связанные с предстоящим посещением им Леха, столицы восточного Кашмира. Николай Константинович сказал, что если нас будут спрашивать, почему он поехал именно в Лех, то ответить, что имеются факты о пребывании там Христа и ему через Корону Мунди. «Международный центр, созданный Рерихом, занимался покупкой и продажей картин, а также выставочной деятельностью». Кем-то поручено написать на эту тему 50 картин по 10 тысяч каждая, и благодаря этому заказу он должен был поехать именно туда. Характерной чертой Рериха является очень большая скорость переработки и присваивания им чужого материала. Едва прошел месяц после того, как Рерих узнал об апокрифе Натовича, как 30 ноября 1924 года, на экскурсии для русских рабочих Нью-Йорка он уже демонстрирует готовую картину – сегодня известную как «Знаки Христа». Рерих даже пускается в пространное объяснение своей работы. Исторически известный факт, что Христос был в лехе и сказал там «Ногами и руками человеческими достигнем» и начертил на песке знаки. Характерно, что повторяется ситуация с использованием выдумок Осиндовского. Рерих опять прибегает к псевдоавторитету Носея Роснатовича фантазию которого он оперативно решает использовать как одну из причин своего путешествия на север Гималаев. 27 ноября 1924 года Зинаида лихтман фоздик фиксирует еще один важный пункт инструкции Рериха. «Также научил нас, если будут спрашивать, почему Николай Константинович знаком с большевиками, Красин и другие, и имеет с ними сношение», то просто ответить, что он запрашивает по поводу своей коллекции картин в Петрограде. Красин действительно имел отношение к важным, с точки зрения Рериха, имущественным решениям советской власти. 13 февраля 1921 года в Центральной печати было опубликовано правительственное постановление о новом учреждении под названием «Экспертная комиссия». Оно гласило, что комиссия является единственным органом, ведущим учет вещей музейного, исторического, художественного, антикварного характера, а также предметов роскоши на складах государственных, складах городских ломбардов, центральных и районных складах Петра в жилых помещениях, магазинах, сейфах и прочих хранилищах безхозяйного движимого имущества. Разъяснение указывало и на главного вершителя судеб частных коллекций. Выдача вещей со склада выставки музеям, а также возвращение вещей владельцам в случае постановления реквизиционной тройки Петра Губ Комунны производится лишь с письменного на то распоряжения нарком внешторга согласно постановлению Красина от 18 февраля текущего года. Это и объясняет интерес Рериха к Красину, Любые вопросы, связанные с возвращением конфискованных европейских картин из коллекции эмигранта, тот мог решить буквально, розчерком пера. Однако только вопросам насчет коллекции живописи связи Рериха с Красиным не исчерпывались. История их отношений, как мы помним, началась еще в Стокгольме, когда Рерих в печати сообщил о благоденствии семьи советского наркома в столице Швеции и его страсти к драгоценностям. Затем Рерих случайно встретился с ним в Лондоне, а затем художник присутствовал на свадьбе Макарова, куда пришел Вавилов, источником средств для которого был исключительно сейф Красина. Поэтому баснословные средства этого высокопоставленного советского функционера, ближайшего друга Ленина, важный пункт нашего повествования. Ведь они были важны для хода мыслей Рериха. Положение Леонида Борисовича Красина действительно было уникальным. Он не был похож на карикатурный образ большевиков, появлявшийся в европейской прессе. Его жена, Любовь Красина, вспоминала. «Летом 1920 года мы с мужем плыли через Норвегию и нью в английскую столицу. Я оставила дочерей в Стокгольме, так как в то время ничего не знала о планах на будущее». Большая толпа собралась посмотреть на эти образы болотной России. Боюсь, Леонид Борисович совсем не походил на творение их воображения. И мы с большим трудом пробрались к ожидавшей нас машине и поехали в наш отель в холборне Манеры Красина, родившегося в семье сибирского полицейского надзирателя, были свойственны скорее аристократам, а не революционерам. И он действительно был дипломатом высокого полета. Это оценил премьер Великобритании Ллойд Джордж. Его короткая реплика о том, что Красин был замечательным человеком, опубликована в качестве мнения в книге «Вдовы» советского деятеля. В дореволюционной России Красин был успешным менеджером. Он работал на директорских должностях в компаниях Саввы Морозова и Сименс и Шуккерт. Получал 90 тысяч в год и был весьма обеспечен. При этом Красин с юности член революционного движения. Возглавлял боевую техническую группу при ЦК РСДРП. Занимался подпольной печатью, отрядами боевиков и поставками оружия подпольщикам из-за границы. После Октябрьской революции 1917 года Красин находился на особом счету у Ленина. Он стал главным пользователем его кладовки постоянно получая золото на разнообразные темные или очень темные истории. Будучи наркомом внешней торговли, Леонид Борисович путешествовал по Европе с окружением из подчиненных, имевших прямое отношение к разведдупру, ОГПУ или тайным дипломатам НКИДа. В Европе часть ленинских сокровищ Красин складывал в банковских ячейках в Копенгагене. Ценности находились в его оперативном пользовании. Постепенно невероятные средства и сокровища, полученные от Ленина, перемешались с личными средствами Красина и стали неразличимы, что после его смерти стало причиной нескольких крупных скандалов, отмеченных в русскоязычных эмигрантских газетах, в которые оказалось втянуто и советское полпредство в Париже. Одна из его семей жила в Стокгольме. Жена, Любовь Васильевна Красина и дети от этого брака, Поэтому там, в сейфе, оформленном на имя жены, он хранил одну часть ленинских сокровищ. В банковском боксе на момент смерти советского дипломата 24 ноября 1926 года находились А. Два жемчужные ожерелья Б. Три сумочки с золотыми пятирублевками В. Одна сумочка с драгоценностями, кольца, серьги Г. Три тысячи финских марок Договор по эксплуатации какого-то патента Гофмана, заказы от которого идут на пользу семьи Красина. Е. Документы о собственности в отношении каких-то сланцевых земель. Конец цитаты. Другую часть оперативных средств Красин сберегал в Париже у гражданской жены Марии Клементьевны Цинкевич. Она, помогая Красину, участвовала и в покупке большой партии оружия из Лондона через Норвегию. Третья семья, созданная с художницей из Объединения Мир Искусства Тамарой Владимировной Миклашевской, родившей ему дочь, ждала Красина в Москве. Кроме этого, Красин имел и преданных ему любовниц. Между домами этих женщин и было распределено хранение части пресловутого золота партии. В письме в ЦК создатель ИНО ВЧК Яков Давтян, со слов одной из жен Красина, сообщал о его сокровищах. «У Леонида Борисовича в Стокгольме имелся сейф, куда когда-то Красин положил кое-что, она не сказала что и сколько, сказав ей, чтобы она вскрыла сейф после его смерти для детей. Чункевич, то есть Мария Цинкевич» знала о сейфе тоже и уверяла Леонида Борисовича, что там имеется чуть ли не 300 тысяч долларов. В переписке Красина и в рассекреченных поручениях, данных ему Лениным, мы не найдем упоминания Индии или Востока. Но связь между советскими сокровищами и революционерами в английской колонии Индии была доказана британскими спецслужбами. Так еще во время первого визита Красина в Лондон В 1920 году англичанам удалось связать с ним источник финансирования английских коммунистических изданий и самой Компартии Великобритании. Вот что пишет историк британской разведки Кристофер Эндрю. Выплаты стали возможны благодаря продаже царских драгоценностей, которые делегация тайно везла в Англию. Слух об этих крупных распродажах привел евреев-торговцев со всей Европы сообщал сэр Безил Томпсон, глава специального отдела управления разведки. Он раздобыл фотографию двух самых крупных драгоценных камней и записал номера банкнот большей части выручки от продажи драгоценностей. Красин с ужасом обнаружил, что, как он сообщил Литвинову в Телеграмме, расшифрованный GC&CS, все наши платежи в банкнотах контролируются Скотланд-Ярдом. GC&CS – Government Code and Cypher School – правительственная школа кодов и шифров, известна под этим названием до 1946 года. Во время Второй мировой войны она находилась в Блетчли-парке, где отвечала за взлом и немецких шифров «Энигмы». Найджел Вест, другой историк британской разведки, дает к этому и важное пояснение – Отслеживание истории отдельных банкнот может быть полезным навыком расследования, и МИ-5 тесно сотрудничал с Банком Англии, чтобы следить за движением наличных. Это находчивое решение было раскрыто в 1920 году, когда министр иностранных дел Лорд Керзен сообщил, что банкноты, найденные у Сиггского агитатора, задержанного на индийской границе, были прослежены до совместного счета в Лондоне на имя Леонида Красина, и секретаря советской торговой делегации Николая Клышко. Красин был центром паутины самых тайных и невероятных большевистских интриг. Сибарит, лавелас и красный олигарх в Ререховской переписке он получает прозвание епископ, его организация епископальной церкви, а его сотрудники называются миссионерами. Некоторые из них, выделяясь из общей массы, становятся дядями и тетями. Отправляясь в путешествие, в переписке с епископальной церковью Красина Рерих пользуется условными кличками, понятными ему и родственникам, и друзьям. Часть этих писем можно прочесть на сайте Нью-Йоркского музея Рериха. Подробный разбор некоторых из них появится в следующих главах. В этой кодовой переписке, впрочем, нет ничего особо сложного для понимания. Приведу пример одного из таких, написанных по-английски посланий от 11 июля 1925 года. «Дорогой дядя Боря, я очень рад, что, видимо, в Кашгаре есть миссионеры епископальной церкви, но они должны хорошо меня принять. Белый им тоже должен быть известен. Китайский посол в Париже передал нам специальное письмо губернатору округа, в котором рекомендовал нас наилучшим образом. Может ли перевести нам деньги через миссионеров? Ты спрашиваешь, что подталкивает меня к вопросу религий? Это старая история. Осуществляю старое желание Ильича изучать жизнеспособность религий. Когда мы, наконец, встретимся в Балтиморе? Прочитай мои записи, это тебя заинтересует. В данный момент я не только наспех пишу картины, но мы еще и готовим караван. Покажи епископу фотографии картин. Хотелось бы знать, готов ли Чемберс со мной работать. Сейчас пишу вид Москвы, чтобы преподнести его Амбаню Хатана. Мы часто думаем о тебе. Амбань – так манчжурцы, монголы и тибетцы называли китайских высокопоставленных чиновников различного высокого ранга, например, генерал-губернаторов. А вот и перевод этого послания. «Дорогой Дмитрий Николаевич Бородин, я очень рад, что, видимо, в Кашгаре есть сотрудники организации Красина, но они должны хорошо меня принять. Мой кодовый псевдоним «Белый» им тоже должен быть известен. Китайский посол в Париже передал нам специальное письмо губернатору округа, которым рекомендовал нас наилучшим образом. «Можно ли переводить нам деньги через сотрудников организации Красина?» Ты спрашиваешь, что подталкивает меня к вопросу религий? Это старая история. Осуществляю старое желание Ленина изучать жизнеспособность религий. Когда мы, наконец, встретимся на советском Алтае у горы Белуха? Прочитай мои записи, это тебя заинтересует. В данный момент я не только наспех пишу картины, но мы еще и готовим караван. Перешли к Расину мои фотографии местности. Хотелось бы знать, готов ли народный комиссар Чечерин со мной работать. Сейчас пишу «Вид Москвы», чтобы преподнести его Амбаню Хатана. Мы часто думаем о тебе». Проделать такую расшифровку элементарно, поскольку списки соответствия кодовых имен сохранились в архиве Рериха и опубликованы. Это те списки, о которых я говорил в самой первой главе и привожу факсимиле. Тон писем Рериха, в которых используются эти кодовые имена, резко отличается от текстов обыденных посланий. Для конспирации кодовая информация там перемешана с нейтральными фразами. Неизвестно, получил ли Рерих эту форму кодирования переписки от Красина или его миссионеров, или же предложил ее им сам. Дело в том, что наряду с Рериховской епископальной церковью мы знаем о существовании и другой – методистской церкви, связанной с похожими операциями. Причем знаем из материалов судебного разбирательства в колониальной Индии, так называемого мирутского процесса. В 1927 году в индийском городе Мирут начался суд над местными коммунистами и курьерами Коминтерна. Одним из его фигурантов был Филипп Спрет, английский писатель и интеллектуал, посланный британским отделением коммунистического интернационала в Индию. Причиной его ареста стали несколько загадочных писем, написанных ему и им самим. Английский историк Питер Хопкирк, описывая этот судебный процесс, считает комичным, что в секретной переписке конфискованной полиции подпольная организация проходила именно как методистская церковь. Вот что сообщает английский автор. Между тем суд в Мируте не обошелся без веселых моментов. К огорчению Филиппа Спретта, например, выяснилось, что секретный код, который ему дали перед отъездом из Лондона, оказался довольно очевидным для детектива, который разгадал его с первого взгляда. Сообщения, написанные невидимыми чернилами, не всегда оставались невидимыми. Но заговорщики использовали и другие коды, на разработку которых у отдела уголовного розыска ушло больше времени. Было замечено, например, что ряд писем, которые, как известно, пришли от Спретта, начинались словами «дорогой брат в Боге». Они оказались, цитирую, высокопоставленного сотрудника службы безопасности, чем-то вроде гротескной переписки как будто между священнослужителями. Ссылка на YMCA в действительности означала индийскую коммунистическую партию, в то время как рабоче-крестьянская партия стала методистами. IMCA ⁇ Young Men's Christian Association. Христианская ассоциация молодых людей. Волонтерская организация, созданная в 1844 году в Лондоне. Кроме того, всем ведущим заговорщикам были даны псевдонимы. Спред стал алмазом, а Бредли другом. В то время как некоторые ключевые слова, такие как ⁇ отправить ⁇ и ⁇ получить ⁇ были заменены. Другие имена были замаскированы путем замены гласных, которые они содержали, непосредственно предшествующими им в алфавите «А» вместо «Е», «У» вместо «А» и так далее. В конечном итоге суд оказался чуть менее, чем катастрофическим для индийского коммунистического движения и его спонсоров из Коминтерна. Спрету было предъявлено обвинение по статье 121а «Сговор с целью лишить короля-императора власти над Британской Индией». Организаторами заговора были признаны Коминтерн и связанная с ним Индийская партия. Обвиняемый англичанин получил 12 лет тюремного заключения, но по апелляции оно было сокращено до двух лет. Можно даже не сомневаться, что епископ из Москвы щедро жертвовал ленинские бесценные сокровища на развитие приходов не только Рериховской епископальной, но и Спретовской методистской церкви. Обладание огромными финансовыми возможностями и вовлеченность в международные интриги высшего уровня сделали Красина не только влиятельным дипломатом в должности наркома внешней торговли, но и главой особой тайной организации – Но что же это за организация? Возможно, именно о ней и ее характере мы случайно узнаем из мемуаров, хранящихся в архиве Георгия Александровича Соломона Исецкого, одного из близких друзей Красина, а некоторое время и его заместителя. В 1923 году Соломон Исецкий отказался возвращаться в СССР из заграничной поездки. Это, однако, не разрушило его отношения с Красиным, который всегда держался независимо. И вот в начале 1925 года, во времена, когда Красин уже испытывал недомогание и часто лечился в парижских клиниках от белокровия, Соломон Исецкий получает от него письмо с экстраординарным предложением. «Единственное мое спасение, если ты примешь это назначение и станешь во главе». Чекистских организаций за рубежом. Наши сферы усиленно приглашают тебя, Дзержинский в том числе, и особенно он. Взять на себя этот ответственный пост, веря, что ты внесешь в него все то, что отличает тебя, то есть глубокую честность, столь необходимый в этом деле высокий гуманизм и справедливость. Ты получишь высокое назначение, пока еще название не придумано, генерального консула на всю Европу и другие страны. Тебе будут подчинены все консулы. И кроме того, ты будешь шефом всех учреждений ЧК разведупра, словом, всей сетью замаскированных. Весьма странное соединение многих спецслужб под единым руководством иногда создавалось высшим руководством ЦК РКПБ, ЦК ВКПБ для решения горячих задач, например, организации убийства Троцкого. Видимо, и перед Красиным была поставлена некая важная задача, связанная с революцией в Европе и Азии. Соломон Исецкий не принял предложение, но само доверительное обращение к нему Красина, которое скончается всего через год, обнажает перед нами крупную организацию, к которой нарком имел прямое отношение. Развитие отношений с агентами Красина невольно приводит к активизации ререховских контактов с дядей Борий Дмитрием Николаевичем Бородиным который, напомню, являлся в США представителем наркомзема РСФСР и корреспондентом Николая Вавилова. Благодаря ему начинает разрабатываться экстраординарный и очень туманный Рериховский проект под названием «Белуха». Его суть сводится к созданию на советском Алтае горной концессии и одновременно строительству нового города – Звенигорода, которому будет суждено стать религиозным центром Рериховства. Если представить все условия тогдашнего, да и сегодняшнего горного Алтая в приграничной части, примыкающей к Китаю и Монголии, то идею с белухой можно назвать настоящим безумием. Но для рэриха и его сотрудников этот проект создал причину для появления в приграничном районе. Так 25 ноября 1924 года Зинаида Лихтман записывает. Сегодня в 12 часов Николай Константинович вернулся от Бородина, который дал ему много нужных советов, какие письма приготовить и кого увидеть в Париже и Берлине. Сказал, что Гувер интересуется Алтаем. Ввиду чрезвычайной важности всего в связи с визитами к нужным людям в Европе, Николай Константинович решил, что Аверах должен поехать с ним в Париж и Берлин, чтобы лично привести сюда сведения и все планы. Аверах. Кодовое имя Мориса Лихтмана, мужа Зинаиды. Так что 10 декабря они едут вместе. Для нас всех это поразительная новость, и мы все рады этому. Конечно, 10 января Нутся будет обратно. Нутя, домашнее прозвище Мориса Лихтмана. Все взволнованы, ибо чувствуем начало больших событий. Днем было собрание, читали и одобрили бюджеты на 1925 и 1926 годы. Затем обсуждали монографию Хималайс, на которую теперь решили объявить подписку. Затем адвокат принес бумаги-белухи для подписи. Любопытно, что уже через три дня, 28 ноября, художник отправляется на ужин с известным нью-йоркским публицистом Завелием Зиммондом. Библиограф рабочего движения, муж американской правозащитницы Гертруды Фолкс, с 1920 по 1924 годы Зиммонд путешествовал по Европе и Азии в качестве спецскора «Нью-Йорк Таймс», «The New York Evening Post» и других видных изданий. В 1922 году он посетил даже Советскую Россию и, возвратившись в США, опубликовал ряд позитивных статей о новой экономической политике Ленина. В 1924 году Зиммонд отправился в Индию, затем в июне опубликовал серию важных сочувственных статей о Махатме Ганди и индийском национальном движении. Встреча с рэрихом происходила через пять месяцев после возвращения журналиста в Нью-Йорк. Вот что сообщает Зинаида Лихтман-Фоздик о той встрече. Вечером у него был на ужине Зимонд, и сказал Николай Константинович, что ему теперь нужно быть осторожным при поездке в Лех, ибо англичане следят за ним, и вообще, чтобы он ничего русского с собой не брал, книг, журналов. Осмотрительные советы Зимонда это не только доброе напутствие Рериху в дороге, но и указание на очевидные преграды и жесткий репрессивный режим колониальных властей, с которым Рерих неизбежно должен столкнуться. Перед новым отъездом влияние Бородина на жизнь Рериха непомерно возрастает. Причем Бородин каждый свой шаг сверяет с советскими дипломатами в Канаде так как в США официальных представительств СССР до сих пор нет. Решающий разговор с дядей Борией происходит буквально за три дня до отплытия в Европу, так как в Берлине намечен полезный визит в полномочное представительство СССР. 7 декабря Зинаида Лихтман сообщает, «Пришел Бородин, долго разговаривал с Николаем Константиновичем» вызвал по телефону Монреаль и устроил так, что Николаю Константиновичу не надо туда ехать, ибо оттуда пошлют телеграмму в Париж. Бородин сказал Николаю Константиновичу, что главное для них – это объединение Азии, а дело, о котором они теперь говорят, второстепенно. Николай Константинович его спрашивает, а знает ли он, что объединение Азии может идти через религию? Он ответил, что знает – А знает ли он, что это можно осуществить именем Будды? Он согласился. А будут ли с этим согласны и в Париже? Бородин ответил, что там они не глупы. И так пришли к полному взаимопониманию, что сделало сегодняшний день очень важным. Проект «Белуха» должен был связать Рериха и с главой концессионного комитета, работавшего с заграничными клиентами Советской России. Эта советская организация предоставляла иностранцам концессии для торговли и промышленных проектов на территории СССР. А таковым, в конце концов, с 26 мая 1925 года станет Лев Троцкий, имя которого мы также найдем и в дневнике Пифии. Этот важный контакт обещал не только решение вопросов, но и возникновение новых. Дневник Зинаиды Лихтман-Фоздик показывает нам, что в этот момент план путешествия на восток, во второй его части, окончательно еще не сложился. 27 октября 1924 года, со слов Рериха, она, например, сообщает и задачу, поставленную на будущее перед старшим сыном художника. Юрий в 1926 году едет в Берлин, чтобы получить полномочия и концессии, а оттуда под именем монгольского полковника Нурухана, едет через Россию в Монголию. Дела должны быть с большевиками. Места хранилищ сокровищ Индианы, а это и Евангелие самого Иисуса Христа, и огромных размеров череп и земля, по которой ступал Будда. Все важные точки заветных находок были помечены на карте, и между ними был проложен маршрут в загадочную страну. Оговорливые махатмы уже напророчили целый каскад чудес и умопомрачительных триумфов, способных вскружить голову даже тому, кто был русской реинкарнацией Леонардо да Винчи. И вот вооруженный уставом епископальной церкви, кодовыми списками и документами загадочной белухи, Рерих должен был возвратиться в Индию, воссоединиться с женой и старшим сыном и приступить там к священнодействию, связанному с проникновением в Шамбалу. Но если судить по публикациям директора Института Востоковедения а. Н. ссср Бабаджана Гафурова и письму Рериха к Молотову, о чем говорилось в первой главе, то главной целью второй части Рериховской Центрально-Азиатской экспедиции было отнюдь неразыскание сокровищ Индианы а полное примирение с советской властью, вождями коммунизма и окончательное возвращение в Россию, быть может, даже в Старый дом. Такой план назвать простым трудно. И на этом невероятно сложном пути миновать Красина и его сети Рерих бы не смог. Кстати, почему же в переписке Красин становится именно епископом? Ответ на этот вопрос дает фраза из статьи Красина «Архитектурное увековечивание Ленина», опубликованной в «Известиях в ЦИК» от 7 февраля 1924 года. Касаясь значения будущего Ленинского мавзолея, уже не временного, деревянного, а каменного, он писал, первой задачей является сооружение постоянной гробницы на том месте, где сейчас покоится тело Владимира Ильича. Трудность задачи поистине необыкновенна, ведь это будет место, которое по своему значению для человечества превзойдет Мекку и Иерусалим. А спустя несколько месяцев уже вместе со своим другом, наркомом просвещения Луначарским, Красин отправляет в Политбюро проект доклада комиссии о постройке Вечного Мавзолея Ленина, где образ Красного Иерусалима обретает свое архитектурное завершение. Они предлагают план будущей великой гробницы соразмерной масштабности личности Ленина и дают ему почти религиозное обоснование. «Пролетариат – сам монументальный класс», – писали авторы. Монументальные его идеи – его планы. Он жаждет в творимых им зданиях узнавать прежде всего свой многомиллионный лик. Будучи сам колоссальным даже численно, он, естественно, требует колоссальных зданий. Его вожди, как выражение огромных потоков коллективной пролетарской воли, естественно, выражают в личности сверхчеловеческое, являя собой не единицы, а, так сказать, знамена и символы тех гигантских социальных сил, которые через них действуют. И идея бальзамирования Ленина и образ особой ленинской гробницы, а также многих откровенно религиозных действий вокруг тела вождя мировой революции исходили от Красина. А вот что писал о его роли в своих мемуарах архитектор Алексей Викторович Щусев. «Наблюдение за перестройкой мавзолея было передано правительством покойному Красину, которому я непосредственно был подчинен». Епископ же с греческого и переводится как надсматривающий, надзирающий. Релиховские махатмы очевидно читали известия и другие советские газеты. Скоро мы увидим, как начитанные гималайские мудрецы подскажут своим избранникам привести в Москву к Ленинскому мавзолею священную землю Будды и стенограммы черевовещаний пифий.